до 18,6 оно достигло 185 324 человека. Всего же в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа к концу 1937 года содержалось 996 тысяч 367 человек. В течение 1937 года число политических выросло на 275 с половиной тысяч человек. Сложность политической ситуации в стране сказалась на отношении Берзина к заключенным в тот период. Так, одна группа подписанных им приказов обязывала заместителя директора Треста по лагерю Филиппова ужесточить режим содержания осужденных. Берзин запретил выдавать освободившимся из лагеря наиболее теплую и качественную зимнюю одежду, полушубки и кожаные сапоги, заменяя их, как сказано в приказе, полупальто ХБ и ботинками кожаными, годными к носке. Смотри источники и литература, пункт 129. Директор Треста издал приказ, который оценивал как неправильную практику ряда лагерных отделений, где в случае выполнения производственной нормы на 110% заключенных кормили по стахановской норме. Такая работа, по мнению Берзина, не заслуживала улучшенного питания. Рядом с этими приказами Можно прочитать им же подписанные документы противоположного характера. Он фактически в это же время принял меры по созданию для отдельных групп заключенных более щадящего режима содержания в лагере, улучшения их питания. Так, в сентябре 1937 года Он сдал приказ, которым значительно увеличил нормы расхода продуктов котлового и ларькового довольствия большинства заключенных. Этим приказом Берзин почти уравнял количество продуктов, выдаваемых в лагере стахановцам, ударникам и тем, кто выполнял, а не перевыполнял, производственную норму. Всем им теперь полагалось в месяц 18 килограммов хлеба, 2 килограмма муки и 3 крупы, 4 килограмма рыбы, по 200 граммов сахара и животных жиров, 400 граммов растительных жиров, 6 килограммов соленых овощей. Стахановцам и ударникам добавляли еще немного мяса или мясных консервов. Для тех, кто не выполнял производственные нормы, полагался штрафной паек, который был на треть меньше обычного, производственного. Смотри источники и литература. Пункт 130. Берзин также вел положение, по которому вся низовая лагерная обслуга, культработники, медицинский персонал, работники бухгалтерии и складов формировалась исключительно из самих заключенных – На эти должности нередко назначались осужденные по 58 статье, а таких в навигацию 1937 года прибыло особенно много. Для них таким образом появлялась возможность избежать непосильных физических работ на строительстве автодороги, или на полигонах приисков. У них появлялась надежда остаться в живых. Понятно, что положение о замещении должностей обслуживающего лагерного персонала с заключенными Берзин принял не из-за своего гуманного к ним отношения, как это пытаются представить, некоторые его биографы. Журналист Николай Владимирович Козлов, писавший роман о директоре Дальстроя в начале 60-х годов, направил письмо председателю Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Арвиду Яновичу Пельше, где высказал мнение о том, что имя Берзина необходимо увековечить в памяти северян, так как тот был особо уполномоченным НКВД СССР по Калымскому краю. Но он на этом посту всячески противился действительным указаниям бывшего наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, и спас жизнь многим невинно осужденным людям. «У меня имеются, — отмечал Козлов, — сотни писем старожилов Колымы, в том числе бывших заключенных, которые называли Эдуарда Петровича Берзина «Дедушка Берзин, нам отец родной». Что можно сказать по поводу столь категоричного заявления покойного Козлова? Автор был довольно близко знаком с этим очень увлеченным и, безусловно, высокопорядочным человеком. Думаю, что Николай Владимирович Козлов просто еще не представлял, подлинную роль Берзина в реализации карательной политики на Калыме. Документы, на которых построена современная оценка Дальстроя, были ему недоступны. Он пользовался только следственным делом на директора Треста и воспоминаниями старых Калымчан. на которые ссылается в своем письме в ЦК «Партии». Поэтому у него и сложилась столь односторонняя, очень благостная оценка этого кадрового чекиста. В предшествующих главах данной работы мы видели, как, если повторить слова Козлова, Берзин противился указаниям руководителей ОГПУ, а затем НКВД. Он выполнял их с большим усердием. Иначе и быть не могло, ведь он являлся штатным работником советской карательной системы, причем далеко не рядовым работником». Что же касается попыток изобразить директора Дальстроя таким добрым дедушкой, нужно помнить, что в 1934 году ему исполнилось только 40 лет. Старшая из двух детей Берзина, дочь Мирдза, в 1937 году окончила девятый класс средней школы, а сыну Пете было в это время лишь четырнадцать лет. Даже самые молодые из заключенных, восемнадцати-двадцатилетние, по возрасту годились Берзину в сыновья, а многие были ровесниками и даже старше его. Поэтому ни в лагере, ни за его пределами просто не могло быть взрослых людей, которые бы воспринимали сорокалетнего мужчину в качестве дедушки. И Берзин относился к заключенным не как дедушка, а как руководитель производства, который должен беречь рабочую силу. В 1937 году директор Дальстроя принял решение о том, чтобы низовая лагерная обслуга набиралась из заключенных только потому, что сильно урезанный наркоматом осигнование Тресту диктовали необходимость жесточайшей экономии. Если на все эти должности поваров, кладовщиков, фельдшеров и других мелких служащих вербовать на материке вольнонаемных граждан и привозить их на Колыму, здесь нужно было бы построить еще столько же жилья, сколько уже было в Дальстрое. Для них нужно открывать столовые и магазины, клубы и больницы, школы для их детей и так далее. Такой возможности у Берзина просто не было. Ведь у него не хватало вольнонаемных даже для замещения всех должностей в охране лагерей. Половина стрелков, практически всех лагпунктов и подлапукттов в 1937 году, являлась в то же время заключенными. На первый взгляд это было абсурдное положение, Но объяснялось оно, Тоже элементарна нехватка жилья для вольно стрелков и неразвитостью всей социальной структуры в поселках Треста.